«Антимиры» – когда появилось это слово? Достоверно известно, что поэт Андрей Вознесенский не был первым человеком, употребившим его. Однако благодаря ему мы имеем возможность прочесть слово «антимиры» в утвердительной интонации, огромными буквами, напечатанной на афишах Московского театра на Таганке. Но кто же всё-таки сказал «а»? Обратите внимание на логический генезис этого слова – античастицы, антивещество, антимир. И ясно, что «а», сказали физики, открывшие античастицы. Сначала позитрон, а потом антипротон и другие. Новосибирские ученые впервые получили кусок антиматерии – пучок позитронов, который существовал часами. Это было же нечто почти реальное и ощутимое не только для физиков, но и для любого человека. Пожалуйста, смотрите, вот он, свет античастиц, говорил директор Новосибирского института ядерной физики академик Буткер. Но античастицы это ещё не антивещество. Обычное вещество состоит из атомов, а атомы из атомных ядер и электронов. Все компоненты антивещества Антипротоны, антинейтроны и позитроны были обнаружены экспериментально, но оставался открытым вопрос: могут ли ядерные силы склеивать античастицы в антиядра? У теоретиков на этот счёт не было никаких сомнений. Их уравнения говорили о том, что наряду с античастицами должны существовать и антиядра, состоящие из антипротонов и антинейтронов. Ничто не мешало вообразить антимир, в котором все химические элементы были бы антиэлементами и заполняли бы антитаблицу Менделеева. А по богатству химических соединений этот мир ни в чём не уступал бы нашему. На ускорителе с энергией в 30 миллиардов электрон-вольт в Рукхевене в Соединённых Штатах экспериментаторам удалось осуществить мечту теоретиков. Приборы зарегистрировали о рождении антиядер дейтерия, тяжелого изотопа водорода. Антипротон и антинейтрон соединились в антиядро. Следующий элемент в периодической системе – гелий. А что если античастицы не могут создавать ядер более тяжелых, чем дейтерий? Для выяснения этого вопроса необходим ускоритель с энергией 70 миллиардов электрон-вольт. Большая группа учёных под руководством члена-корреспондента Академии наук СССР Прокошкина начала на Сверпуховском ускорителе эксперимент по поиску антиядер гелия. Проанализировав более 200 миллиардов частиц, исследователи обнаружили среди них пять ядер антигелия. Сложность решённой физиками задачи хорошо проиллюстрировал директор Института физики высоких энергий Академик Лагунов. Если бы мы пожелали графически изобразить общее число пропущенных через остановку частиц по отношению к зарегистрированным ядрам антигелия и представили бы на графике число ядер антигелия отрезком длиной в миллиметр, то число остальных частиц должно было изобразиться отрезком, равном длине земного экватора. Открытие ядер антигелия – Подтверждает теорию существования антивещества. О наличии антивещества может иметь важнейшее значение для понимания эволюции Вселенной и происходящих в ней процессов. Частицы и античастицы при столкновении аннигилируют, взрываются с выделением огромной энергии. Из-за этой реакции антивещество не может существовать вместе с веществом. Поэтому гипотеза о существовании антимиров Астрофизики использовали для объяснения обнаруженных во Вселенной мощных источников излучения. Элементарные частицы излучения вот общие предки всех звёзд и галактик. И если и пытаться решать проблемы космологии на основе знаний об элементарных частицах, добытых учёными с помощью ускорителей, то прежде всего надо вспомнить о законе сохранения барионного числа. Закон этот означает, что протоны и нейтроны всегда рождаются в паре со своими античастицами. Другими словами, вещество всегда рождается в одной и той же точке пространства и в тех же количествах, что и антивещество. Поэтому вполне естественно было предположить, что и первобытная плазма состояла из одинакового числа частиц и античастиц. Ученые давно уже убедились, Солнечной система состоит только из вещества. Более того, если бы вещество и антивещество были перемешаны в пределах нашей галактики, то приборы на Земле непрерывно регистрировали бы мощное аннигиляционное излучение, а оно отсутствует. И, к плеск, всё-таки антивещество во Вселенной. Ответы, которые можно услышать сегодня, Диаметрально противоположны. Антивещества нет. Это предмет рассуждения увлеченных лириков, говорят одни. Они считают, что Вселенная в первое же мгновение своего бытия была уже несимметричной. Вещества в ней было больше, чем антивещества. Антивещества во Вселенной может быть столько же, сколько и вещества, утверждают другие теории. Ведь не существует доказательств, что его нет. А на один с другим вопросом: если антивещество во Вселенной есть, то где же оно? Почему оно никак не проявляет себя? Известные светские учёные Альвин и Клейн считали, что существование антивещество разделились под действием электромагнитного поля на ранней стадии их развития Вселенной. Поэтому возможно, каждая вторая звезда или галактика состоит из антивещества. Потилуда легко поверить в то, что пишет в книге Миры и антимиры почётный член Академии наук СССР профессор Альвен, что из антивещества состоит какая-нибудь удалённая галактика. Слишком уж неприятно было бы опасное соседство с антизвездой. Однако анализ приводит нас к противоположному выводу. Значительно труднее обосновать разделение вещества в галактических масштабах, нежели в масштабах сравнительно небольших областей внутри каждой галактики. Открытие реликтового теплового излучения доказало справедливость горячей модели развития Вселенной. Но при этом вопрос об антивеществе оставался по-прежнему очень трудным. Не было достаточно обоснованного механизма разделения двух видов вещества на самой ранней стадии. А вот всего несколько лет назад французский ученый Омне предложил оригинальную гипотезу разделения вещества и антивещества в рамках как раз горячей модели. Поведение протонов и антипротонов, хорошо изученное в лабораториях на ускорителях, подсказал ему идею механизма разделения вещества. напоминающего образование капелек жидкости в перенасыщенном паре. Более того, окажись в свойства этих частиц иными, разделению же нельзя было бы объяснить. За время меньшее 10 в минус пятой степени секунды из первичной однородной плазмы образуется нечто вроде эмульсии из отдельных участков пространства, заполненных частицами и античастицами. А дальше... как в теории Альвина и Клейна, одинаковые участки, сталкиваясь, сливаются, а противоположные по барионному заряду отталкиваются благодаря давлению аннигиляционного излучения. Так постепенно они расходятся на значительные в космических масштабах расстояния. Теоретические споры между сторонниками зарядово-симметричной и асимметричной Вселенной Продолжаются, но окончательное решение даст, конечно, эксперимент. Отличается ли свет от звезды и от антизвезды? Как обнаружить различия между миром и антимиром? Не исключено, что перед глазами астрономов разворачивают свои спирали и рукава антигалактики, мерцают антизвезды. Но электромагнитное излучение вещества и антивещества на глаз Всегда одинаково и неразличимо. А проверено ли всё это на опыте? Пока нет. Но вот о чём мечтает академик Буткер. Мы хотим попробовать создать лабораторию не просто античастицы, а антиатомы. Надеемся получить достаточно заметную струю антиводорода, способную, скажем, прожечь лист бумаги. Так что можно будет изучать свойства антиводорода, в частности, исследовать его спектр. Сейчас астрофизики спорят, есть ли во Вселенной антигалактики, равноправны ли материя и антиматерия. Может быть, наши эксперименты станут судьёй в этом споре. В принципе, этот спор можно решить с помощью нейтрино. Звезды-антивещества или антигалактика вместо нейтрино должны излучать потоки антинейтрино. Вполне вероятно, что они и достигают и поверхности Земли. Однако нейтринная астрономия здесь бы сильно помогла. Даже от самых ярких звёзд типа Сириуса на Землю попадает всего лишь одно нейтрино или антинейтрино на квадратный сантиметр в секунду. Более реальна попытка обнаружить антивещество во Вселенной, исследуя космические лучи, возникающие за пределами солнечной системы. Можно считать, что отдельные античастицы могут возникать при столкновении космических частиц большой энергии с межзвёздным газом, но вероятность образования сложных антиядер практически равна нулю. Если они будут всё же обнаружены, то тем самым будет установлен факт существования далёких антимиров, откуда прилетают готовые антиядра. Пока что ни антипротонов, ни антиядер в космических лучах не обнаружено. Но точность экспериментов всё время повышается, и, возможно, настанет время, когда учёные смогут расшифровать содержащиеся в космических лучах информацию об антивеществе, во вселенной академик Константинов в 60-х годах высказывал гипотезу, что если антимиры существуют, то до Земли должны долетать достаточно большие тела из антивещества. Астрономы знают, что далеко не все кометы и метеоры движутся по эллиптическим орбитам и, так сказать, приписанных солнечной системе. Некоторые из них попадают к нам из очень далёких областей галактики, а потом либо сгорают в атмосфере Земли, либо навсегда исчезают в космических просторах. Нет ли среди них посланцев антимиров? Всем хорошо известна история тунгусского метеорита. Он взорвался в 1908 году в районе под каменный Тунгусский на высоте 5-10 км над поверхностью Земли. Сила взрыва была огромна – около 10 в 24 степени Эрк. Существует много версий этого события, вплоть до романтической гипотезы о взрыве космического корабля с пришельцами из внеземной цивилизации. Но есть другое, более естественное, более вероятное и не менее увлекательное предположение. Может быть, Тунговский метеорит – кусок антивещества – случайно залетевшие в атмосферу Земли. Взрыв, аналогичный взрыву атомной или водородной бомбы в атмосфере, требует специальных условий, создать которые может только разумное существо. Для аннигиляционного взрыва необходимо только наличие самого антивещества. При таком взрыве в атмосфере должно увеличиться количество ядер, радиоактивного углерода. Засе свидетельствовать это могут только поглощающие углерод деревья современники тунгусского метеорита. К сожалению, пока что при исследовании на радиоактивность годовых слоёв старых деревьев, относящихся к 1909 году, заметили однопроцентное превышение изотопа углерода 14 по сравнению со средним его количеством за 40 лет. А эта цифра находится в скобках точности измерений. Полученные результаты не доказали гипотезы об антиметеорите, но и не опровергли её окончательно. Вопрос, как говорят учёные, остаётся открытым. Луна, которая стала теперь непосредственным объектом экспериментальных исследований советских и американских учёных, Может быть, тоже поможет нам в решении проблемы наличия вещества и антивещества в природе. У нашего спутника нет атмосферы. Если антиметеориты когда-нибудь падали на его поверхность, то при аннигиляции они должны были оставить радиоактивные пятна с повышенным содержанием такого долгоживущего элемента, как алюминий 26. Внимание академика Константинова особенно привлекали кометы, необычные космические тела, которые при небольшом размере, в пределах 10 километров, имеют длинный хвост, тянущийся на сотни километров. Обычно это объясняется тем, что комета состоит из ледяных глыб. А может быть, некоторые кометы это ни что иное, как антиастероиды, попавшие в Солнечную систему из антимира. Такое предположение породило ещё один метод поиска антивещества. Кометы, заканчивая своё существование, превращаются в метеорные потоки. Но при встрече метеоров из антивещества с атмосферой Земли должна происходить их аннигиляция, должны выделять гамма-кванты с определённой энергией. Группа учёных Ленинградского физико-технического института под руководством профессора Бредова уже несколько лет занимаются экспериментальным исследованием проблемы симметрии вещества и антивещества в природе. С помощью радиолокационного метода они регистрируют момент вхождения метеора в атмосферу, а по другим приборам одновременно наблюдают, не увеличилась ли интенсивность излучения, типичного для аннигиляции. За четыре года... Были исследованы все основные метеорные потоки. Результаты оказались обнадеживающими. Вхождение метеоров в атмосферу сопровождалось усилением специфического излучения. Были проведены и другие опыты. На искусственном спутнике Земли поместили приборы для регистрации гамма-квантов строго определённой энергии, возникающих при встрече электронов и позитронов. Было зафиксировано, что число гамма-квантов меняется в зависимости от метеороидной активности. Увеличение интенсивности излучения, обнаруженное двумя разными методиками, по-видимому, можно считать доказанным, достаточно надёжным. Вопрос о симметрии Вселенной, говорил профессор Бредов, приобрел печа остроту не только в плане теоретических дискуссий, но и в чисто экспериментальном плане. Так сколько факты будто бы свидетельствуют в пользу нашей гипотезы, но мы не рискуем сказать решительное да там, где пока много неясно. А трудностей ещё очень много. Проблема остро дискуссионна, и быть может, именно поэтому она крайне интересна.